Давно. «Карловы Вары». Юля Садовникова. Юля подумать не могла, что за границей ее настолько ошеломит. Прежде почти не сомневалась, что живет она в самой лучшей в мире стране. Великой, сильной. Ехала в Европу, на радость руководителю группы, убежденным скептиком. «Чехи, карманное государство, чем они могут удивить?» В итоге именно ее зацепило больше всех. Юлина идеологическая крепость пала сразу и безвозвратно. А ведь Чехословакия — страна народной демократии. Что же тогда творится там, где, как пишут советские газеты, правит капитал? Все, что в Карловых Варах есть толкового, построено до войны. Коммунисты только приспособили буржуазные достижения под себя. Роскошь старинного отеля... Он располагался на холме, словно парил над городом. Юлю поразило. Черепичные крыши городка, чистенькие улицы, неведомые доселе яства, кнетлики, крокеты, сочащиеся соком бараньи вырезка наполнили сердце восторгом. А чего стоило пиво? Ледяное чешское пиво в запотевших бутылках, что подавали на обед и ужин совершенно бесплатно. А садовник? Усталый, мудрый, в аккуратном комбинезоне, он колдовал в примыкающем к отелю саду над нереальной красоты розами. Перехватил ее заинтересованный взгляд, приветливо улыбнулся и вдруг преподнес ей цветок. «Для вас, прекрасной пани!» «Кормят так себе, и размещение среднее», ворчали более опытные члены тургруппы. Но Юля, ей было 25, и она впервые в жизни вырвалась за границу, радовалась как дитя, словно узник, приговоренный к смерти и внезапно получивший свободу. «Юля, держи свои восторги при себе», — пугали ее умудренные соратницы по поездке, — «а то недолго из комсомола вылететь». Но ей, честно, впервые в жизни было плевать на комсомол, моральный облик и что они ней подумают. Еще свою роль сыграло то, что она только из декрета. Целый год безвылазно просидела дома с грудной дочкой, Танюшкой. Ребенок капризный, болезненный. К тому же никто ей не помогал. Мужа не было, бабушка работала, жила в другом городе. А чтоб няню взять, даже мысли не возникло. Во-первых, дорого, а главное, не принято. Раз сама в декрете сидишь, с какой стати? Все семьи, когда дети рождаются, одинаково живут. Год из жизни, считай, вычеркнут – сплошные пелёнки, уборки, ночной плач, бесконечное приготовление морковных и прочих рекомендуемых врачами пюре. Жила, как все, не сомневалась, иначе не бывает. А здесь увидела, как можно жить. В изумлении разглядывала хорошо одетых, ухоженных, сияющих мамаш при младенцах картинках. Дамочки воркуют меж собой за столиками в кафе. Отпрыски практически без присмотра резвятся на ступеньках. А мамам вроде все равно, что дети на холодном бетоне попы отмораживают. Про специальное питание для младенцев тоже будто не слыхали. Подкармливают отпрысков со своего стола. То кусочком ветчины, то огурцом маринованным. Прямо в грязные руки потомкам суют. Юля сначала, как это увидела, в ужас пришла. Полная безответственность. Антисанитария. Однако, Присмотрелась. Вид у юных иностранцев здоровенький, щечки розовые. И главное, что ее поразило. Пусть дети крохи совсем, а ведь умеют уже сами себя развлекать. Перебирают машинки, кукол. Родительского внимания абсолютно не требуют. В то время как ее Танюшка пяти минут не могла играть в одиночестве. Начинала конючить, добиваться маминого внимания. В отпуск отпустила с жутким ревом. Юля, пока в такси усаживалась, чемодан в багажник грузила, слышала в открытое окно безостановочный громкий плач и растерянные бабушкины причитания. «Ну, Танечка, золотце! Мамочка же скоро вернется!» Всю дорогу до Карловых вар дочкин горестный голосок в ушах стоял. Юля почти не сомневалась. Тревога за ребенка будет снедать ее на протяжении всего отпуска. «Она и снедала!» Ровно до того момента, как Юлия вдохнула местного целебного воздуха. Прошлась по спокойным, мощеным булыжникам-улочкам. Почувствовала себя частью ухоженной, сытой, благополучной страны. Сразу все домашние проблемы, хлопоты, безденежья стали казаться ничтожными, несерьезными. а дочке Юля вспоминала лишь у витрины очередного детского магазина. Видела изящное детское платьице, начинала лихорадочно прикидывать, может ли себе его позволить, и отчаянно жалела, что гордая была. Нет бы, как другие ушлые туристы, взять с собой на продажу часы-полет и фотоаппарат «Зенит». Карловы Вары — городок необычный. Тут все, как сообщила экскурсовод, лечению подчинялось. В центре каждый второй пешеход обязательно нес с собой кружечку для воды. Впрочем, минералка... Кое здесь приписывали совершенно чудотворные свойства. Юле не понравилось. Кислое, пахнет железом. В XVI веке, наверное, правильно делали. Вместо того, чтобы воду пить, просто в ней сидели. Впрочем, их группе время на посещение источников и лечебные процедуры отвели минимальные. Во главе угла, как полагалось в то время, была программа визита. Встреча с трудящимися стекольного завода «Мозер», Посещение дома, где в конце девятнадцатого века проживал Карл Маркс. — А если сбежать? — спросила Юля с новой, удивительной для себя беззаботностью у соседки по комнате. — Не думай даже. Сосвету живут вздохнула та. Однако высшие силы Юлечке помогли. После первой же кружки ледяного пива у нее жутко разболелось горло, пропал голос, поднялась температура. Руководительница группы сначала ее обвиняла, что симулянтка, но потом все же пощупала Юлин лоб. Нахмурилась, потащила ее к врачу, местному. Он вел прием в отеле. Тот поставил диагноз «ангина», но постельного режима не назначил. Наоборот, велел обязательно три раза в день, утром, в обед и вечером, ходить в недавно отстроенную галерею Гагарина. «Там, под крышей, — уверял доктор, — бьет некий совершенно уникальный горячий источник, способный исцелить боль в горле почти мгновенно. «А, ерунда! Лучше отлежусь и алититрин буду пить», отмахнулась от сомнительного совета Юлечка. Примечание. Алититрин — популярный в советское время антибиотик, продававшийся без рецепта. Однако соседка по номеру, пожилая дама, пожала плечами. «Странный ты! У тебя шанс какой!» по городу одной погулять, а ты в постели валяться собираешься. Группу их сразу после завтрака грузили в автобус, пересчитывали, и под бдительным контролем руководительницы, экскурсовода и непонятного человека, которого все считали куратором из КГБ, увозили на мероприятие. Юля же оказалась предоставлена самой себе. В постели, конечно, не осталось. Оделась, вышла из гостиницы, Медленно прошла через отельный парк к канатной дороге, спустилась в город к источнику, воду, раз честно выпила мелкими глотками, чтобы не стошнило. А дальше побрела по дружелюбному чистенькому городку, куда глаза глядят. Рассматривала дома, прохожих, с особым вниманием их наряды. Пыталась разобраться, что написано на плакатах на чешском языке. Пока что усвоила единственное слово — позор в переводе на русский «Внимание». Поражалась величественной красоте отелей. Ее особенно впечатлило огромное, с шикарной лепниной, явно старинное строение. Занимало оно целую площадь и называлось почему-то «Гостиницей Москва». Примечание. Ныне отелю возвращено его историческое название «Пуп». Горло, на удивление, прошло под вечер первого же дня против обычной простудной недели. Однако Юля, вкусив самостоятельности, за ужином продолжала хрипеть и покашливать. И руководительница милостиво дала санкцию завтра продолжить лечебные процедуры. Снова канатная дорога, обжигающая горячая вода из источника, неспешная прогулка. Чувствовала себя Юля в горном воздухе городка, или то был воздух свободы, изумительно с огромным удовольствием ловила на себя заинтересованные мужские взгляды, а их оказалось немало, причем и респектабельные господа косили глазом, и молодежь не то что дома. Там, когда она, встрепанная, мчалась с коляской в поликлинику или на молочную кухню, джентльмены поглядывали на нее разве только с сочувствием, в очередях называли исключительно женщиной или гражданкой. Вообще кошмар! Юля там, в Союзе почти смирилась. Жизнь ее кончена. А тут вдруг выяснилось, что за границей даже старухи лет под семьдесят выглядят и ведут себя, словно юные кокетки. Что уж говорить о ней в двадцать пять лет. Девушка охотно вступила в принятую здесь игру. Распрямила плечи, мгновенно освоила походку от бедра, мягко и загадочно улыбалась в ответ на мужские взоры. Расстраивало лишь то, что одета она не то чтобы бедно, но куда тяжеловеснее и скучнее, чем местные. Костюм единственный приличный у нее пусть пошит по фигуре, но цвет жутко лиловый. И туфли тупоносые на толстом каблуке, совсем не чета изящным лодочкам, в коих щеголяют местные дамочки. Ох, обновить бы гардероб, вернуться домой европейской, утонченной особой. Однако денег у нее было настолько мало, что Юля в магазины даже не заходила, чтобы искушение не появлялось. Приценивалась лишь к детским платьицам для Танюшки. Ну и маме надо обязательно кожаные перчатки купить за то, что пожертвовала собственным отпуском, согласилась присмотреть за внучкой. А для себя ни — ни-ни. Но странное дело. Дома, в советской стране, Юля славилась твердым характером если решала чего, всегда доводила до конца. Нельзя в отпуск, значит, даже мечтать не буду. Нет денег на мясо с рынка, поживу на синих птицах, тощих замороженных курочках из магазина. А тут сколько не давала себе зароков, никаких магазинов, а все ж в один забрела. В самый причем оплот буржуазии, в антикварный. Вдруг увидела в ослепительно чистом окне черную бархатную подушечку. На ней ожерелье. Да какое! Настоящее произведение искусства. В советских ювелирных магазинах ничего даже близком похожего не видало. По центру огромный изумруд. Далее крошечные золотые подвески в виде сердечек. Изящно, элегантно, но в то же время настолько эффектно, богато, стильно. Вообще-то Юля, комсомолка, девочка из семи трудовой интеллигенции, была равнодушна к украшениям. Владела, как многие советские девушки, единственным золотым колечком мама подарила на школьный выпускной до да ниткой искусственного жемчуга и считала, этого достаточно. Но тут остановилась перед витриной будто завороженная. Солнечные лучи плясали в гранях изумруда, подвески рассыпались мириадами искр. Кажется, жизнь бы за эдакую красоту отдала. Эй, опомнись, даже если были бы деньги его купить, куда тебе в нем ходить? На молочную кухню? Попыталась отвернуться, но рука уже тянулась к входной двери. Звякнул колокольчик. Продавец, импозантный джентльмен в черном костюме, снисходительно оглядел ее скудный наряд, сухо кивнул. А она указала пальцем на ожерелье и выпалила по-русски. Сколько стоит? Теперь по лицу мужчины за прилавком разливалось уже совершенно явное неодобрение. «Ну да, я даже не поздоровалась. И вообще, чехи не любят, когда с ними по-русски говорят. Может, он меня просто не понял?» Юля постаралась вспомнить уроки соседки. «Добрый день. Коли кто стоит Однако продавец ответил ей почти без акцента. «Семнадцать тысяч крон». Юля мгновенно сникла. «Абсолютно нереальная сумма». Не только для нее. Для рядового чеха или словака тоже. Средняя зарплата по стране — три тысячи крон, — им говорили. «Спасибо», — грустно вымолвила она. Каленым железом выжигать надо внезапно вспыхнувшую страсть к изумрудам. Но прежде чем покинуть магазин, еще раз взглянула на божественной красоты ожерелье. Не удержалась. Протянула руку, коснулась исходящего зелеными искрами камня. Он ей показалось теплый, нежный, будто ласкал ее пальцы. А нелюбезный продавец, он не сводил с нее презрительного взгляда, вдруг произнес отчетливо. «Не трожь его своими грязными лапами!» Резкая фраза обожгла. «Что?» — отступив от драгоценности, растерянно прошептала Юля. «Ненавижу!» Лицо мужчины исказилось болезненной гримасой. «Негодяи! оккупанты «Я...» «Я вам ничего плохого не сделала!» Оправдываться явно было не лучшим решением, потому что магазинный фанатик совсем взбеленился. Выскочил из-за прилавка, грубо схватил ее за предплечье. С пеной у рта, сбиваясь с русского на чешский, разразился гневным монологом. Начал, разумеется, с пражской весны и советских танков. Дальше перескочил на совсем непонятный. Стал вещать про какой-то бетонный замок будто он из-за него дом свой потерял. И виноваты, конечно, во всем русские. А она будто под гипноз попала. Шевельнуться не могла. Смотрела то на злобного продавца, глаза — коричнево-красные угли, то на жерелье, успокаивающее зеленый с золотым. Чувствовала, как в груди поднимается бессильный гнев. Но противостоять или хотя бы стряхнуть с плеча чужую руку никак не выходило. Мимо магазина, — видела она, — неспешной походкой фланирует народ. Но никому из них даже в голову не приходит заглянуть в антикварную лавку. Помочь ей, униженной, беспомощной, раздавленной. Но вдруг молодой, хорошо одетый мужчина, что проходил мимо магазинчика, перехватил ее отчаянный взгляд. Резко остановился. «Помогите!» — одними губами шепнула Юлия. И он словно услышал ее. «На чужом языке, сквозь стекло!» Решительно распахнул дверь в лавку. Юля взглянула на него повнимательнее и едва не зажмурилась. Настолько мужчина походил на ее идеал, на того самого принца, которого она ждала всю жизнь и теперь, будучи матерью-одиночкой, даже не надеялась встретить. Умное породистое лицо, худощавый, в очках, костюм безупречный, рубашка свежайшая. С виду интеллигент, но сила в нем чувствовалась. По крайней мере, мерзкий продавец тут же оборвал свой спич, отпустил Юли на плечо. Учтиво что-то произнес, адресуясь к вошедшему на неведомом девушке чешском. Тот ответил. Коротко, решительно, резко. В магазинчике будто холодом повеяло. Злобный антиквар поник, сдулся, начал бормотать, виновато покаянно Юля же, наконец, избавилась от своего оцепенения. Благодарить избавителя не стала, бросилась из ювелирной лавки прочь. Спас, ярким лучом в ее жизни сверкнул, уже благо. А когда спотыкалась на неудобных булыжниках мостовой, вдруг услышала за спиной мужской голос. Причем обратился к ней человек на безупречном русском. «Подождите, не убегайте!» Резко остановилась, обернулась. он Тот самый, молодой, ее спаситель. Ну, надо же, по виду совершеннейший чех или словак, а по-русски говорит совсем без акцента. «Поблагодарить, что помог, и бежать», — мелькнула мысль. Однако вместо этого Юля вдруг разрыдалась практически на руке у абсолютно незнакомого иностранца. Опять, как в злосчастном магазине, на нее будто оторопь напала. Послушно принимала у мужчины платок — вытирала глаза, далее, будто кролик за удавом покорно последовала за ним в подозрительного вида подвальный бар, хотя руководительница группы строжайше предупреждала. Никаких самостоятельных контактов с иностранцами, тем более тета а тет и никакого совместного распития спиртных напитков. Однако они уже сидят за столиком. Перед Юлией стакан сосваржена вино. Примечание. Горячее красное вино. Новый знакомый успокаивающе гладит ее по руке. И ощущение, будто знакомы они всю жизнь. Словно всегда, с детства, со школы, этот мужчина ее защищал, опекал, спасал. Юлия хлюпнула носом, произнесла жалобно. «Чего он привязался ко мне?» «Из-за термала», — усмехнулся красавец. «У папаши гануша больная мозоль. Тут все знают». папаши гануш Ну, продавец из ювелирного магазина. «А что за термал?» «Гостиницу у нас строят. По проекту вашего советского архитектора. Махонин его фамилия. Под стройплощадку много домов снесли. Школу. ганушев в Драговице переселили. Это... Ну...» Он на секунду задумался, потом перевел. «Вроде микрорайона нового. С панельными многоэтажками. А раньше он в старинном особняке жил». «Я-то здесь каким боком?» Никак не могла успокоиться Юлия. «Я Ганушу так и сказал. Пусть Брежневу претензии предъявляет. Не тебе!» — подмигнул ее спутник. И предложил. «Да забудь ты о нем. Давай лучше знакомиться. Меня Мирослав зовут. Или по-русски Слава». Юля, — представилась она, и зачем-то добавила, «Для друзей Джулия». Получилось весьма лукаво. Хотя никто ее уже два года с момента, как зачала дитя и выпала из веселой студенческой жизни, на английский манер не называл. Даже Юлю теперь редко слышала. Чаще именовали мамашей. «Джулия и Мирослав», — задумчиво произнес молодой человек. Улыбнулся загадочно. Добавил. «Неплохо звучит». «Что вы имеете в виду?» — фыркнула она. «Спутник не растерялся». «Имена супругов, конечно». «А вы шустрые!» — расхохоталась Юля. И снова иронично подумала. «Я ли это?» Кокетничать на самом деле она не умела и не любила. Серьезную любовь к своим двадцати пяти пережила лишь одну. Причем завершилась она полным разрывом. Ну и рождением ребенка, конечно. Примечание. Смотри об этом в романе Литвиновых «Все девушки любят бриллианты». В Карловых варах, наверное, просто воздух дурманищий, разгульный и вино хмельное. «Как бы в историю не влипнуть», — забеспокоилась Юля но тут же себя одернула. «Да ладно! Парень культурный европеец! Что он мне сделает?» Постаралась вернуть разговор от скользких тем в рамки светской беседы. Отодвинула подальше стакан с дурманящим красным вином. Поинтересовалась учтиво. «Расскажите о себе, Мирослав. Вы работаете? Учитесь?» Он не ответил. Накрыл ее ладонь своей, произнес задумчиво. «Глаза у тебя как пруды?» «Нет, прости, я русские слова забываю уже. Как озера. Глубокие, бездонные». Юлия смущенно потупила взор. А он прижал ее ладонь еще крепче. Прошептал. «Только грустная очень. Из-за этого идиота Ганнуша расстроилась, да?» «Ну, наверное», — пробормотала она. «Хотя про продавца давно уже забыла». Сейчас ее противоречия раздирали. Одновременно было хорошо и очень страшно. Хотелось и убежать, и чтобы этот прекрасный человек оставался рядом с ней. Всегда. Он почувствовал ее напряженность, убрал руку, спросил, «Может быть, я тебе неприятен?» «Нет-нет, что ты?» Поспешнее, чем следовало, откликнулась Юля. А Мирослав, в голосе его звучало нескрываемое удивление, произнес, «Надо же, как бывает! Думал, что я трезвый человек, взрослый, циник даже!» Он усмехнулся, снова прикрыл ее ладонь своей, продолжил. «А встретил тебя и голова кругом. Хотя всегда считал, что любовь с первого взгляда — сказки, пустая романтика, девчачьи выдумки. Но сегодня просто лицо твое увидел за стеклом. Одно только лицо. И сразу в душе все... Будто оборвалось. Юля зарделась, опустила ресницы, Украдкой взглянула на парня. Не похоже, чтобы он врал. Лицо счастливое, чуть недоумевающее. Но разве достойна она, неудачница, Мать-одиночка в лиловом костюме Подубного красавца? Не подвох ли это? Может, он из белых эмигрантов Вернее, потомок эмигрантов И пытается ее вспомнила инструктаж в выездной комиссии парткома «завербовать». «Юлечка! Джулия!» Нежно, будто пробовал на вкус, произнес Мирослав. Коснулся ее щеки, Юлю сразу будто током ударила, как в сентиментальном романе, ей-богу. «Да что со мной творится?» испуганно подумала она. «Какая любовь? Какой ток? Мы через два дня уезжаем в Прагу. И вообще, у меня ребенок» но тут же на саму себя прикрикнула. «Да прекрати ты! Расслабься! Не дергайся! У тебя просто отпуск! за граница Свобода! Интрижка с потрясающе красивым иностранцем! Давно пора жить именно так!» И когда Мирослав уверенной рукой ее обнял, Юля, против обыкновенного своего обращения с мужчинами, не вырвалась. А каким сладким оказался поцелуй в полумраке бара! А чего стоила их вечерняя прогулка? в обнимку по умиротворяющему городку. Когда Мирослав рассказал по ее просьбе о себе, Юля зауважала нового знакомого еще больше. С виду студент-старшекурсник, а выяснилось, что институт закончил семь лет назад, сейчас практикующий врач. «Я, правда, бакалавра за два года получил вместо четырех. Небрежно, совершенно без хвастовства уточнил он. С ординатуры тоже быстро разделался». Диссертацию защитил год назад. Мама теперь мечтает, что профессором буду. Самым молодым в Чехословакии. — А кто у тебя мама? — заинтересовалась Юля. — Тоже врач. — Здесь, в Карловых Варах. В Институте больнеологии кафедры заведуют. — Слушай, а по национальности ты кто? Чех? Словак? — Да разве похож я на Чеха? — рассмеялся Мирослав. — Русский лапать с примесью украинской и белорусской кровей. Родовая фамилия у нас была Красавины. Потом мы ее, правда, урезали, стали красами. Более по-европейски звучит. А как ты здесь оказался? Случайно. Как все в жизни бывает. Бабушка с дедом, по-моему, на линии от революции в Париж сбежали. Устроились нормально, квартира, работа. Но как-то не особо прижились. А в сороковом, еще до войны, у деда язва желудка открылась обширная. И один французский профессор ему сказал. Или сюда, на воды, или помрешь. Ну, бабка с дедом послушались, перебрались в Карловы вары. Сначала жили тут по необходимости, чтобы деда вылечить, а потом привыкли, полюбили городок, страну. Дедуля э таким доктором Декаро стал. Слышала про него? Не, нам только про Маркса с Энгельсом в Карловых варах рассказывали. О политичных мыкнула она. Декаро, швейцарец, приехал сюда в 1826 году лечить подагру и навсегда в городке остался. Исследовал состав местных вод, писал статьи, стал почетным гражданином. бабки с дедом моим, правда, меньше, чем швейцарцу повезло. После войны в Чехии социализм начался. Но старики решили, лучше уж при коммунистах, но в любимом месте. Да и от воды уезжать не хотели. Врачи говорят, язвенников бывших не бывает, — Мирослав хмыкнул. Они вообще к вопросу лечения серьезно, со всех сторон подошли. Чтобы в будущем уж точно никаких проблем не было, Дочь свою, мою маму, врачом сделали. И специализироваться заставили по бальнеологии. «Ты, наверное, тоже в духе семейной традиции бальнеолог?» — предположила Юлия. «Ну что ты!» — чуть презрительно хмыкнул он. «Курортология, водичка — это забавы для девушек». «А я хирург». «Здорово!» — вырвалось у Юли. И она добавила грустно. «Просто позавидовать можно. Живешь в красивой стране. Работа интересная». «Не то, что она...» Молодая мамаша, с дипломом по инженерной и, честно говоря, совсем нелюбимой специальности, да еще с ребенком на руках. И вдруг услышала «А ты замуж за меня выходи!» Она недоуменно уставилась на него. «Мирослав, ты что? Мы ведь едва знакомы». «Да, я понимаю», — склонил голову он. «Ты девушка, вам всем обязательно нужны ухаживания. Только у нас с тобой на них времени нет, а отпускать тебя я не хочу».